88. -е. Перед ними на экране повис газовый гигант, видимый под таким углом, что его поверхность оказалась почти полностью освещена Солнцем. Вокруг гиганта кружились широкие сверкающие кольца, наклоненные так, что видны были блики света на их боковых сторонах. Они сияли ярче, чем сама планета, и были разделены тонкой линией, примерно в треть их собственной ширины – Тревейс затребовал у компьютера максимальное разрешение, и кольца превратились в колечки, узкие, концентрические, блестящие под лучами солнца. Теперь лишь часть системы колец умещалась на экране, да и сама планета с него исчезла. Еще одна команда Тревейса, и в углу экрана возникла вставка, демонстрирующая планету и ее кольца в миниатюре. — Это часто встречается? — благоговейно спросила Близс. «Нет», — ответил Тревейс, ну, — «почти у каждого газового гиганта есть кольца из различных обломков, но они, как правило, тусклые и узенькие. Я лишь однажды видел такой, у которого кольца были узкими, но яркими, но я никогда не видел ничего подобного этой планете, даже не слышал о такой. Перед нами явно тот самый окольцованный гигант, о котором говорит легенда». Если подобные вещи действительно уникальны, Пилорад захлебывался от восторга, ну, естественно, уникальны, насколько мне известно, или, точнее, насколько известно компьютеру, тогда это наверняка планетная система, включающая Землю. Никто не смог бы придумать такую планету. Такое нужно видеть, чтобы описать в легендах. Ну, я готов теперь поверить всему, о чем говорят твои легенды. Это шестая планета, а Земля должна быть третьей. Верно, Голан. Тогда я должен объявить, что мы менее чем в полутора миллиардах километров от Земли, а нас еще никто не остановил. Гея остановила нас, когда мы приблизились. «Вы были ближе к Гее, когда вас остановили», — заметила блис «Ага», — кивнул Тревес. «Но это лишнее подтверждение моего мнения о том, что Земля могущественнее, чем Гея». И я считаю это добрым предзнаменованием. Если нас все еще не задержали, то, возможно, земля вовсе не выражает против нашего прибытия. «Или что это не земля?» — сказала Блис. «Еще одно пари?» — ухмыляясь, спросил Голан. «Как я понял, Блис хотела сказать, — вмешался Пилорот, — что земля может оказаться радиоактивной, как все говорят, и что никто не остановил нас из-за отсутствия на ней всякой жизни вообще». «Нет», — сказал Тревес, — «я верю всему, что говорится о земле, только не этому. Теперь мы вблизи нее и можем убедиться во всем сами. И у меня такое чувство, что нам не помешают».